доктора Равино чувствовалось даже здесь. На всем лежал мрачный оттенок. Деревья только хвойные, с темной зеленью. Деревянные скамьи без спинок, окрашены в темно-серый цвет. Но особенно поразили Лоран цветники. Клумбы были сделаны наподобие могил, а среди цветов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 Больные же с померкнувшим сознанием были углублены в себя, отрезаны от внешнего мира, на который смотрели невидящими глазами. Клоран приближался высокий сухой старик с длинной седой бородой. Старик высоко поднял свои пушистые брови, увидал Лоран и сказал как бы, Продолжая говорить вслух сам с собой. 11 лет я считал, Потом счет потерял. Здесь нет календарей, И время стало, И я не знаю, сколько Пробродил я по этой элее. Может быть, 20 А может быть, тысячу лет. Перед лицом Бога День один —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 Не ожидали.